Глава восьмая. Ему шел семнадцатый год, когда было объявлено о кончине Клавдия. Он вошел к страже между шестью и семью часами дня. Весь этот день считался несчастливым, и только этот час был признан подходящим для начала дела. Примечание между шестью и семью часами дня в первом часу пополудни. На ступенях дворца его приветствовали императором. Потом на носилках отнесли в лагерь, оттуда после краткого его обращения к солдатам в Сенат, а из Сената он вышел уже вечером, осыпанный бесчисленными почестями, из которых только звание отца Отечества он отклонил по молодости лет.